глава 7 Вернувшись домой, я распечатал свои заметки и набросок вступления, который написал для книги. Сел на диван почитать, еще раз проверить, что они мне не привиделись, но так устал, что почти сразу отрубился. Проснулся я пару часов спустя с больной шеей. Снаружи было темно. повсюду разлетелись страницы, на коленях, на диване, по полу вокруг ног. Я потер глаза. Собрал страницы и принялся за чтение. Через пару минут я уже убедился, что ничего мне не привиделось. На самом деле, я собирался отправить этот материал Марку Саттону из КНД завтра утром. Просто чтобы напомнить, что я до сих пор работаю над проектом. А потом, когда я прочту все заметки, тогда что? Я пытался занять себе разборкой бумаг на столе, но не мог приняться за дело. К тому же, я уже весьма качественно разобрался в бумагах вчера вечером. Что мне надо сделать, и явно ни к чему притворяться, что можно этого избежать или хотя бы отложить, отправиться назад в Линдон Тауэр и забрать конверт. Эта перспектива меня вгоняла в дрожь, так что я начал размышлять над какой-нибудь маскировкой. И что? Я пошел в ванную, принял душ и побрился. Откопал гель и поработал над прической, приглаживая и зачесывая волосы назад. Потом порылся в платяном шкафу в поисках какой-нибудь необычной одежды. У меня был один костюм простого серого цвета, который я не надевала уже года два. Еще я достал светло-серую рубашку, черный галстук и черные ботинки. Сложил это все на кровать. Единственная проблема с костюмом заключалась в том, что штаны на мне не сходились, но я умудрился втиснуться в них, а потом и в рубашку. Повязав галстук и надев ботинки, я стоял и обозревал себя в зеркале. Смотрелся я странно. Я такой перекормленный умник, погрязший в поедении пасты и в тюхивании людям новинок гардероба. Но для дела сойдет. На себя я не был похож, что и требовалось. Откопал старый портфель, которым пользовался изредка, и решил взять с собой. Еще взял пару черных кожаных перчаток, на которые наткнулся в ящике шкафа. Еще раз осмотрел себя в зеркале у двери и пошел на улицу. На улице в пределах видимости не было ни одного такси, так что я пошел на первую авеню, молясь, чтобы меня никто не увидел. Через пару минут поймал машину и отправился в верхний город второй раз за день. Но теперь все было иначе. Было темно. Город освещали бесчисленные огни. На мне был костюм. На коленях лежал портфель. Маршрут был прежний. Такая же поездка, но казалось, что все происходит в параллельной вселенной, в той, где я не был уверен, кто я есть и что я делаю. Мы приехали к Линдон Тауэр. Махая портфельм, я бодро зашел в фойе, где оказалось еще больше народу, чем прежде. Я обошел двух женщин с бумажными пакетами с едой в руках и направился к лифтам. Там подождал в группе 12-15 человек, но постеснялся внимательно разглядывать их. Если уж я попаду здесь в ловушку или засаду. Ну, будь что будет. Попаду, так попаду. Пока лифт вез нас вверх, я чувствовал, как ускоряется пульс. Я нажал кнопку 25 этажа, собираясь по лестнице спуститься до 19. -го. Еще я надеялся, что по дороге останусь в лифте один. Но этого не случилось. Когда мы приехали на 25 этаж, в кабине оставалось 6 человек. И я обнаружил, что выхожу вслед за троими из них. Двое пошли налево. Третий, мужик среднего возраста, в костюме, двинулся направо. Я шел в нескольких шагах за ним и молился, чтобы он пошел прямо, не свернул за угол. Но он таки свернул. И я остановился, поставив портфель. Достал кошелек и принялся в нем рыться, словно что-то ищу. Подождал пару секунд. Потом снова поднял портфель и завернул за угол. В коридоре никого не было, и я издал вздох облегчения». Но почти сразу за моей спиной раздался звук открывающихся дверей лифта, и кто-то засмеялся. Я пошел быстрее, почти сорвался на бег, и когда уже заходил в железную дверь, ведущую на пожарную лестницу, оглянулся и заметил, как два человека появляются в том конце коридора. Надеясь, что меня не видели, я пару секунд постоял, восстанавливая дыхание. Когда почувствовал, что успокоился, потихоньку пошел вниз по холодным серым ступеням, шагая через одну... На уровне 22-го этажа услышал голоса, доносящиеся с пары ниже меня. По крайней мере, я думал, что слышу голоса, поэтому пошел медленнее. Но больше ничего слышно не было, и я вновь набрал скорость. На 19-м этаже я остановился и поставил портфель на бетон. Я стоял и смотрел на груду картонных коробок без надписей, стоящих в нише. Мне не обязательно что-то делать. Я могу прямо сейчас уйти из здания и забыть обо всем. Пусть пакет найдут другие. С другой стороны, стоит его взять, и моя жизнь уже никогда не станет прежней. Это я знал наверняка. Я глубоко вздохнул и сунул руку за коробки. Вытащил целлофановый пакет магазина А.Р. Убедился, что конверт до сих пор внутри, и что он полон. Потом сунул пакет в портфель. Повернулся и отправился вниз по лестнице». На одиннадцатом этаже я решил, что уже достаточно и безопасно, чтобы выйти и остаток пути вниз проделать на лифте. Ни в фое, ни на площади снаружи ничего не поменялось. Я вышел на вторую авеню и подозвал такси. Через 20 минут я стоял перед своим домом на десятой улице. Поднявшись в квартиру, я сразу же снял костюм и быстренько в душе смыл гель с волос. Переоделся в джинсы и майку. Потом достал из холодильника пиво. Раскурил сигарету и пошел в комнату. Сел за стол и вывалил из него содержимое конверта. Для начала вытащил тонкую черную записную книжку, сознательно игнорируя наркотики и толстую связку 50-долларовых купюр. Внутри были имена и телефоны. Некоторые телефоны были зачеркнуты. Иногда совсем. Иногда внизу или наверху были надписаны другие цифры. Я листал страницы туда-сюда, пока не узнал пару имен. Например, я заметил имя Дека Таубера. Еще пара показались знакомыми, но в то же время лиц я вспомнить не мог. Вернув записную книжку в конверт, я начал считать деньги. 9450 долларов. Шесть пятидесяток я сунул в кошелек. Потом расчистил стол, сдвинув в сторону клавиатуру, и принялся считать таблетки. Я складывал их в горки по 50, и когда я закончил, их набралось 9 еще 17 таблеток. Используя сложенный листок, я сгреб 467 таблеток назад в пластиковый пакет. Сидя, я разглядывал его, ничего еще не решив. Потом отсчитал десяток. Их я положил в горшочек на деревянной полке над компьютером. Остальные деньги и таблетки я сунул в большой коричневый конверт и отнес его в спальню. Положил его в пустую коробку из-под ботинок на дне шкафа. Потом накрыл ее одеялом и кипой старых журналов. После этого покрутил в голове идею принять одну из таблеток и сходу решить одну из проблем. Однако решил воздержаться. Я устал, и мне надо было отдохнуть. Но прежде чем отправиться в постель, я сел на диван в комнате и выпил еще пиво, все время разглядывая горшочек на полке над компьютером.